Глава пятая. Багровый закат. На следующее утро Кенистона разбудил пронзительный телефонный звонок. Он очнулся, лежа на диване, и некоторое время тупо смотрел в потолок. Прошедшая ночь была крайне беспокойной. Раз десять он вставал, чтобы подбросить уголь в быстро остывающую печь. Но в доме оставалось холодно, а к утру на окнах появился толстый слой иния. Звонок дребезжал, не умолкая. и Джон, поднявшись с подавленным чувством, побрел к столу. «Алло, Кен, как дела?» — услышал он усталый голос Хубла. «Вы можете подойти к Кейстонскому угольному складу? Боюсь, здесь скоро будет заварушка». «Иду немедленно», — сказал Джон. Он повесил трубку. «Сегодняшний день будет нелегким», — подумал Кеннистон. В комнате было прохладно, плыл пар от его дыхания. Растерев озябшие руки... Он быстро оделся и первым делом спустился в подвал. Запасы угля, как он и опасался, подходили к концу. Когда Джон вернулся домой, он встретил в коридоре Кэрол, кутавшуюся в меховую накидку. Под ее печальными глазами лежали синие тени. Похоже, она также не спала всю ночь. «Кен, привет!» — хрипло сказала она. «Меня разбудил телефонный звонок. Что это вы?» Она запнулась, не закончив. Не лепо спрашивать, принес ли телефонный звонок дурные вести. «Хубл просил меня прийти к угольному складу, только и всего», успокаивающе сказал Джон и обнял невесту. «С тобой все в порядке?» «Да, Кен, я чувствую себя хорошо», ответила Кэрол, но ее голос продвучал вяло и безжизненно. Джон вспомнил вчерашний вечер и воздержался от реплики. Из всего дурного, что он пережил прошлым днем, заявление мэра произвело на него и наихудшее впечатление. Миссис Адама, как и следовало ожидать, упала в овморок. И его пришлось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и рюмки бренди. С Кэрол было иначе. Она сидела в кресле и смотрела на него таким потухшим и оцепеневшим взглядом, что Кеннистон устал о ней по себе. Мэр рассказал всю правду о произошедшем, не забыв раскрыть секрет промышленной лаборатории. Он сделал так, чтобы придать мнению Хобла необходимую весомость, но ему, Джону, это обходилось дорого. Казалось бы, сейчас перед концом света его истинная специальность имела так мало значения, но Кэрл была явно потрясена. Следовало рассказать ей всё раньше, сразу после взрыва, но у него не хватило тогда духа. Сейчас приходилось расплачиваться за молодость. Никогда ещё Джон не чувствовал себя с невестой таким скованным и неуверенным. Оставайся дома и поддерживай огонь в печи, нарочито бодро произнёс он, безуспешно пытаясь поймать взгляд Кэрл. Я прийду, как только освобожусь. Он поцеловал невесту, но та стояла в его объятиях, никак не реагируя на ласку. "Не отчаивайся, милая", прошептал Джон. "Рано или поздно мы найдём выход из положения. Всё не так безнадёжно, поверь". Она безучастно кивнула. "Да, конечно. Будь осторожен". Освободившись, она резко повернулась и, не глядя, пошла к себе в комнату. Кенистон вышел на крыльцо и постоял там некоторое время, поёживаясь от утреннего холода. Солнце уже появилось над горизонтом, подобное разъевшемуся, опившемуся кровью монстру. Было удивительно тихо. В небытие ушли все обычные утренние звуки. Гудок соседней фабрики, лязг локомотивов на проходящих неподалеку путях, шуршание автомобильных шин по мостовой. Даже детских голосов не было слышно. Все цветы в небольшом саду миссис Адамы были мертвы. Листья на деревьях и кустарниках потемнели и поникли. Наполнив баки джипа горючим, они были изрядно опустошены после вчерашней поездки. Кенистон, не спеша, поехал в сторону Main Street. Сейчас на рассвете Мидлтаун выглядел мрачно, словно кладбище. Никто не попался ему на пути, лишь иногда в окнах белых отаине смутно различались лица людей, разбуженных шумом мотора. Зато из распахнутых дверей церквей, мимо которых ему приходилось проезжать, доносились звуки пения и многоголосый раскат и молитв. «В барах было так же шумно. Похоже, вопреки закону, они были открыты для страждущих всю ночь. А весь город долго не протянет», — уныло подумал Джон. «Запасы горючего быстро иссякнут, а без него невозможно поддержать жизнь людей в такой жуткий мороз. Чувство безнадежности вновь охватило его. Это казалось иронией судьбы». Мидлтаун прошёл невредимым через самую ужасную катастрофу в истории человечества и должен был неизбежно погибнуть от самого заурядного холода. У него внезапно промелькнула смутная, но кажется спасительная мысль. Прежде чем она успела явно оформиться, он свернул на Винн-стрит и подъехал к Кейстоунскому угольному складу. Здесь, в отличие от остального оцепеневшего города, было многолюдно и более чем шумно. Полицейские и солдаты национальной гвардии сформировали живой кордон вокруг огромных угольных холмов. Они стояли, схватившись за руки, лицом к лицу с возмуждённой толпой, готовой вот-вот удариться в самую настоящую панику. Джон увидел много знакомых лиц. Это были фабричные рабочие, торговцы, пенсионеры, домохозяйки, из числа обывателей, любивших по вечерам сидеть на открытых верандах, обмениваясь новостями с соседями. Сейчас эти солидные, добропорядочные люди оказались перед волчьим ликом холода и страхом смерти. Хубль встретил его у ворот склада. Рядом с ним стоял озабоченный сержант полиции и Борхард, владелец склада. Доброе утро, Кен, сказал Хубл. Впрочем, какое уж оно доброе? Люди ещё ночью начали штурмовать склады и успели растащить несколько тонн угля, прежде чем Борхерт вызвал полицию. Дьявол, только позавчера было лето. Ясно, что мало кто из горожан успел запастись нужным количеством топлива. Некоторые сожгли весь свой уголь за одну вчерашнюю ночь. Борхерт вмешался в разговор. Мы не хотим применять силу, мистер Кеннистон, угрюмо сказал он. Может быть, вас, учёных, люди выслушают с большим доверием, чем представителей власти. Хубалки внул. Поговорите с ними, Кен. Вы знаете их куда лучше, чем я. И что же я им скажу? Идите мол домой потихоньку, замерзайте, как и положено законопослушным гражданам. И не вздумайте здесь у склада устроить беспорядков. Так что не прикажете мне их успокаивать. Они не замёрзнут, не очень уверенно сказал Хубл. Возможно, мы что-нибудь придумаем. Джон вспомнил о своей недавно промелькнувшей идее. Взглянув на Хубла, он понял, шеф додумался до неё даже раньше него. Впервые после катастрофы и перед Джоном промелькнул лучик надежды. Город под куполом, воскликнул он. Верно, кивнул Хубл. Мы с вами видели, как купол с приходом ночи сохраняет дневное тепло. Да и зачем ещё было закрывать город? Только с одной целью спасти людей от стужи. Мы должны уйти туда, Кен, все до одного и как можно быстрее. Здесь в Мидлтауне нам долго не продержаться. Пожалуй, вы правы, с сомнением произнёс Джон. Но все ли согласятся оставить родные места? И что случится, когда они поймут, земля давно мертва? Хубл пожал плечами. Мы подумаем об этом, когда для размышлений появится время. Сейчас наша задача зародить в душах людей хоть росток надежды. Кен, скажите толпе, чтобы она разошлась. Пообещайте, что все они скоро будут в безопасности. Только пусть разойдутся. Кеннистон кивнул и скользя по осыпающимся кускам угля, поднялся на один из отвалов. Толпа встретила его негодующими возгласами, но он сумел их перекричать. Называя по именам знакомых, стоящих за полицейским кордоном, он заставил людей слушать. Хотя его сердце сжимала та же тревога, что и побудило взбунтоваться многих горожан. Нечего толковать нам о законе, когда настал конец света, внезапно прервала его пожилая дама с разъярённым лицом. Конец придёт, только если вы все потеряете головы, резко возразил Джон. Поверьте, муниципалитет даст вам всё необходимое. Ваша жизнь и судьба ваших близких зависят от того, насколько мы будем действовать сообща. Убедительно прошу вас, возвращайтесь домой и ждите у радиоприёмников дальнейших указаний. Эй, мистер! А они дадут нам уголь? выкрикнул дородный фабричный рабочий. Уголь, еду, всё, что необходимо. Мы сейчас в одной лодке. Так что никому не выгодно её раскачивать. Скорее руководство города решит, оставаться ли нам здесь в Мидлтауне или перебраться в более безопасное место. А теперь расходитесь. Соберите ваших близких и ждите. Внезапно он обратился и к кордону, охранявшему склад. К вам это тоже относится. Расходитесь по казармам. Скорее перед вами поставят куда более серьёзные задачи, чем охрана угля. Он спустился вниз, сомневаясь в том, сработает ли его попытка разбудить здравый смысл горожан. Внизу его встретил разъярённый Борхард, владелец склада, не стесняясь в выражениях протестовал против снятия охраны, но Хубль резко прервал его. Погляди-ка-ем. Ваши слова дошли до людей, они расходятся. Действительно, толпа, недовольно переговариваясь, постепенно разошлась по домам. Вскоре прибыл шеф полиции Киммер. Его суровое лицо было серым от недосыпания, веки набрякли и покраснели. К жалобам Борхарда он отнесся с полным безразличием. «Бросьте молоть чепуху насчет какого-то угля», жестко сказал он. «Этой ночью в городе произошли дела посерьезней». Киммер коротко рассказал о том, что случилось после выступления мэра. Несколько смертей от шока, эпидемия самоубийств, вспышка разбоя в деловой части города. Человек десять, в основном пожилые, ажиатр. Умерли от холода. Но труднее всего пришлось моим ребятам, охранявшим баррикады на окраинах, устало продолжил он. Оказалось, что этот чёртов взрыв накрыл в Мидл-тауне немало окрестных жителей. Они, естественно, ударились в панику и вместе с некоторыми горожанами попытались прорваться через ограждение наружу. К счастью, обошлось без жертв, пока без жертв. Ладно, мне пора ехать. Перед тем, как вновь усесться в автомобиль, он обернулся и с горькой усмешкой сказал, «Поговаривают, что прошлой ночью более двух тысяч человек приняли обряд хрещения, и это только начало. Поверьте моему слову». «Киммер, пожалуй, я поеду с вами в мэрию», — после некоторого колебания сказал Хубл. «Кен, вы также мне понадобитесь». Джонни охотно последовал за Хоблом. Ему казалось, что с добродушным толстяком мэром проблем не возникнет. До сих пор он строго циничным пиететом относился к учёным, послушно следовал их советам и указаниям. Но когда Гарис услышал о плане эвакуации, выражение его пухлого лица стало по-ослиному упрямым. "Послушайте, доктор Хобл, это нелепо", угрюмо сказал он. "Вырвать с корнем население пятидесятитысячного города?" Чтобы переселить его в чужое, никому неизвестное место. Да это же просто безумие. В Мидлтауне имеется достаточно транспорта для перевозки населения и продовольствия, терпеливо объяснил Хубл. Хватит и горючего для автомашин. Причём здесь горючее? взвился мэр. Этот ваш город под куполом. Что мы знаем о нём? Ровным счётом ничего. Может быть, там ещё опаснее. «Нет, господа, я родился в Миддлтауне, прожил здесь всю жизнь и добросовестно трудился ради его процветания. Более того, я недавно вложил пять тысяч долларов в перестройку моего дома и не намерен бросать его на произвол судьбы». Пухлое лицо Гарриса дрожало от возмущения. Хуббл мягко сказал, «Нам всем страшно, мистер Гаррис. Эвакуация такого города, как Миддлтаун – Сложное, очень сложное дело. Но мы должны уйти отсюда и обрести надёжное убежище. Иначе гибель людей от холода неизбежна. Запасы горючего у нас ограничены, а купол чужого города как раз и предназначен для того, чтобы сберегать тепло. Мэр покачал головой. Моя жена и дочь всю прошлую ночь были в истерике. Они умоляли меня сделать что-нибудь. А лучше всего вернуть всё как было до этого страшного взрыва. Произошедшее было ужасным шоком для них. Не думаю, что они могут выдержать больше. Лучшее, что вы можете сделать это надавать им пощёчин, жёстко сказал Хубл. Скажите, что вы собираетесь предпринять как глава Мидлтауна? Быть может, стоит собрать муниципалитет и обсудить наши предложения? Вы имеете в виду эвакуацию? Нет, только не это. Лицо Гариса болезненно исказилось. Казалось, он расплачется как ребёнок. "Прошу прощения, господа, но я не могу пойти на такой шаг", кивнул он, подумал. "А ведь пока мы припираемся с этим ослом, Кэрл может быть бросила в печь последний совок угля". Он с трудом подавил желание схватить Гариса за лацканы и встряхнуть как следует. Прекрасно, раздражённо воскликнул он. Горожане сидят у своих радиоприёмников, дрожат в стуже и ждут заявления от своего мэра. По-видимому, не дождутся. Придётся мне самому обратиться к жителям Мидлтауна. Я скажу им: У нас есть реальный шанс на спасение, но мэр Гарис не желает даже слышать об этом. Я скажу, нам всем придётся умереть от холода, потому что наш славный мэр не желает покидать свой роскошный дом с погребами, полными угля. Как вам это, пан Гарис? Джон никогда не видел, чтобы человек так быстро менялся в лице. Смертельно побелев, Гарис растерянно пробормотал: "Они же разорвут меня на куски". Нет, нет, не делайте этого, умоляю вас. Он перевёл жалкий взгляд с Кеннистона на Хубла и, собравшись с духом, добавил: "Хорошо. Я соберу муниципалитет". Члены муниципалитета отреагировали на предложение учёных приблизительно так же, как и мэр. Однако и они постепенно сдались под нажимом Хубла. В результате бурной дискуссии мэр Гарис согласился сделать заявление о немедленной эвакуации. На всякий случай учёные решили сопроводить главу города к радиостанции. По дороге Кеннистон разглядывал улицы Мидлтауна из окон лимузина. Мимо проплывали солидные особняки, утопавшие в садах, квартиры, тесно сгрудившиеся домишек, скверы, парки, бульвары. Уйти будет трудно, очень трудно, подумал он. Многие люди, особенно старики, не захотят покидать родные места. Упавшим безжизненным голосом, лишённым обычной напыщенности, Гарис обратился к жителям города. Коротко обрисовав создавшуюся ситуацию, он закончил: "Итак, мы должны как можно быстрее покинуть Мидлтаун. Повторяю, как можно быстрее. Город под куполом, обнаруженный учёными, тоже не райское местечко, но всё же он сохранит куда больше тепла, чем открытый всем ветрам Мидлтаун". Некоторое время мы поживём там, пока ситуация не прояснится. Оставайтесь у своих радиоприёмников и ждите подробных инструкций. В этот трудный час нам нужно не поддаваться панике и действовать заодно. Только это спасёт наши жизни.